Глава десятая. «Запомнил?» — шепотом в четвертый раз спросила Женя, когда они подошли к охране. «Да хватит уже!» — закатил глаза Максим. «Запомнил я. Уже в пятый раз говорю, что запомнил». «В четвертый?» — поправила Женя. «Повтори тогда еще раз!» Максим тяжело вздохнул, потер глаза и выдал отрепетированную речь. «Здравствуйте. Я хотел бы посмотреть видео с ночи с 22 на 23 число, потому что ко мне приезжал курьер, а следователь просит вспомнить номер приезжающей машины». «Максим, но ну надо как-то...» Женя была явно расстроена его актерскими способностями. «Как-то более настырно, более уверенно. И так удачей будет, если никто не заподозрит, что курьер ночью приезжал». Максим, не дожидаясь окончания критики маэстро, Женя постучался в будку охранника. «Открыто!» — услышал он и вошел внутрь. Максим сначала хотел войти один и попытался закрыть дверь за собой, но настойчивая Женя победила в этом поединке и смогла открыть ее снова, хоть Максим ее и придерживал. «Здравствуйте, я хотел бы посмотреть видео с ночи с 22 на 23 число, потому что ко мне приезжал курьер, а следователь просит вспомнить номер приезжавшей машины», — повторил заготовленную речь Максим. «Ну, раз следователь просит...» Пожал плечами охранник и разблокировал компьютер. Вообще-то Максиму даже не обязательно было объяснять свое желание посмотреть запись. Жильцы поселка имели право просить их смотреть в случае необходимости, но Женя настояла, чтобы Максим объяснил свою просьбу, чтобы охранник не устроил каких-то своих теорий на тему, зачем нам запись с ночи убийства. Через пару минут охранник повернул к ним монитор. На нем Максим и Женя увидели дату 22 декабря. «А как мотать?» спросила Женя, прорываясь вперед. «Женя, может, я сам помотаю?» строго посмотрел на нее Максим. «Я же лучше знаю, когда ко мне приезжал курьер». «Ну, вы тут разбирайтесь, я пойду на улицу покурю». Охранник, видимо, не очень хотел участвовать в этом поиске номер машины курьера и выяснении, кто будет мотать запись. «И что это было?» спросила Женя, когда за охранником закрылась входная дверь. «Это ты меня спрашиваешь?» — удивлённо спросил Максим. — То есть ты заставляешь меня придумывать вот эту байку, учитывая, что я имел полное право просто подойти и попросить записи, а потом ещё удивляешься, что я пытаюсь соответствовать твоей же придумке? Женя не нашла, что ответить, и перевела тему. — Ладно, всё, давай искать быстрее. Как мотать-то? — На стрелочку нажимай. С видом победителя ответил Максим. Женя начала мотать запись. — Вот оно! — воскликнул Максим, внимательно следящий за происходящим на экране. «Сама знаю!» — огрызнулась Женя отпустила клавишу перемотки. Та самая ночь. К ПП подъехали две машины, скорая и полиция. Шлагбам поднялся, машины проехали. «Ну вот же, я была хоть и в ужасе, но в своем уме!» — радостно хлопнула в ладоши Женя. «Да, действительно, мигалки выключены», — подтвердил Максим. Получается, Ирина не могла их слышать, как она сказала. Но это не значит, что она не могла увидеть машины в окно. «А почему бы тогда не сказать прямо, что увидела? Зачем это вранье?» — спросила Женя, снимая экран компьютера на свой телефон. «Тебе нравится играть в шпионов или усложнять себе жизнь?» — спросил Максим, наблюдая за ней. «Я могу просто попросить прислать мне этот файл». «Ну так попроси, я что, против, что ли?» — спросила Женя и направилась к выходу. Максим задержался, чтобы сказать охраннику спасибо и попросить его отправить на почту копию видеозаписи, а Женя решила, что ждать его не будет. «Его есть кому ждать», — подумала она, идя к своему дому и вспоминая про их общение со Стасей, которая почему-то так сильно ее злит. «Потому что они явно что-то скрывают», — тут же объяснила она сама себе. Потерявшись в мыслях, она опомнилась, только почувствовав, что во что-то наступило ботинком. фу Сморщилась она, увидев, что наступила в жвачку. «Ну, кто же плюется прямо на дорогу?» Пробурчала она, вытирая ботинок об асфальт и вспоминая водителя бывшего жениха Лизы, Алексея, который плюнул именно в этом месте. Однако оттереть жвачку об асфальт полностью не получилось, поэтому, зайдя домой и раздевшись, она первым делом понесла ботинок в ванну и принялась его отмывать. Перевернув ботинок и начав тереть его губкой, Она обратила внимание на ярко-розовый цвет прилипшей жвачки. Она выключила воду, положила губку и принялась рассматривать прилипшую субстанцию. «Где-то я это уже сегодня видела», — сказала она сама себе и, оставив ботинок в раковине, пошла вниз. Она подошла к столу с уликами. На нем все еще лежали папка с эскизами Стаси, письмо с угрозой, поделка Гоши и пиджак. Она взяла пиджак и снова достала из него жвачку. Там ещё осталось немного, поэтому она достала одну пластинку и положила её в рот. Затем она села на стул и принялась тщательно жевать. Пожевав буквально полминуты, она достала жвачку изо рта и снова поднялась в ванную, где скучал её так и неотмытый ботинок. Она взяла его за подошву и поднесла к жвачке, которую только что пожевала, чтобы сравнить её с той, что осталось на ботинке. «Цвет одинаковый», — заключила она и бросила ботинок обратно в раковину. «Нет», — запретила она сама себе. «Я не буду по цвету жвачки делать вывод, что в мой дом пробрался водитель Григория». Она спустилась вниз, все еще держа в руке жвачку и рассматривая ее. «Я не буду делать такой вывод», — подтвердила она еще раз, выкидывая жвачку в мусорное ведро. «Но почитать про этого Григория мне очень хочется». С этой мыслью она включила ноутбук и устроилась с ним на диване. Женя вспомнила слова Ирины о нем. «Он политик, занимается вопросами нашего района. Скоро выборы как раз». Ничего лучше, чем написать в поисковике «Григорий политик» и добавить название района она не придумала. На удивление, даже этого оказалось достаточно. Пиар-компания всех кандидатов шла полным ходом, поэтому благодаря, наверное, геопозиции через полминуты перед ней предстало около 15 статей, про Григория Стрельцова. «Этот человек вообще спит?» Возник уже не вполне логичный вопрос, когда она пролистала половину этих статей. Чем он только за последние три недели не занимался. Сажал деревья, собственноручно устанавливал качели в детском саду, проверял качество продуктов на местном заводе, тренировался вместе с местными спортсменами, ну и в качестве вишенки на торте три раза выступил, рассказывая о своей предвыборной кампании. Она открыла первую же статью о нем. Григорий Стрельцов — амбициозный и подающий надежды политик, пропагандирующий семейные ценности. Григорий Стрельцов снова помогает в детском саду, который отремонтировали практически полностью на его средства. Григорий Стрельцов выступил против строительства завода на месте леса. «Ну что за добрый волшебник!» — сарказмом подумала Женя. Пройдя по одной ссылке, она увидела то, чего совсем не ожидала. И его фото вместе с Лизой. Они вместе шли по парку за руку. Он в строгом сером костюме, а она в приталенном светло-салатовом платье по щиколотку. Как всегда утонченная, как всегда ухоженная и красивая. Григорий Стрельцов показал прессе свою даму сердца. «Конечно, мы планируем свадьбу. Конечно, у нас серьезные отношения. Я не вижу смысла в других. Если цель ваших отношений — не создание семьи, то я не считаю это отношениями», — прокомментировал Стрельцов нашему изданию. Напомним, что Григорий Стрельцов вдовец уже более десяти лет. За все это время, как он утверждает, это его первое отношение Женя усмехнулась и сказала сама себе. «Ну да, именно поэтому ты ей изменил». Тут она закрыла ноутбук, встала с дивана и заходила по комнате. «Такой примерной семьянин и измена», — думала она. «А что, если он ей цветочки носил и извинялся не от большой любви, а потому что перед выборами репутацию портить не хотелось? «А что, если Лиза угрожала ему как-то испортить репутацию, чтобы отомстить?» Ее размышление прервал Чарли, который тёрся у ее ноги, издавая жалобный писк. «Да, мы сейчас пойдем гулять, мой сладкий, конечно!» Извиняющимся тоном сказала она ему, понимая, что со всем этим расследованием немного забыла про собаку, которая и так плохо без хозяйки. Она надела на него ошейник, а на себя надела пуховик а потом вспомнила, что так и оставила свой уличный ботинок в раковине, не отмыв с него жвачку. «Ладно», — подумала она, — «не будем пока уничтожать возможные улики». Она критически осмотрела всю имеющуюся в коридоре обувь. Ничего зимнего обнаружено не было. Тогда она остановила свой взгляд на огромных мягких тапках зайцах «Для этой не до зимы подойдет», — мысленно махнула рукой она и всунула ноги в шерстяных носках в этих зайцев. Укутавшись в объемный шарф поверх пуховика, она подумала, что нужно компенсировать холод ног теплом остального тела. Она вышла из дома, ведя перед собой Чарли. Пока Чарли бегал по лужам и выбирал кустик для удовлетворения своих биологических потребностей, Женя размышляла. «Да, ну и денек. То ни одной зацепки, то три подозреваемых сразу. Выбирай, не хочу». Леоля, жутко ревнующая своего мужа к Лизе, зачем-то приходившая в ту ночь к ней, скрывшая это... Ира, выгораживающая свою дочь, которая сбила человека на машине, свидетелем чего была Лиза. Мало этого, она еще и пришла проверить, что случилось, сказав, что якобы услышала звук мигалок, которого на самом деле не было. То есть как будто бы знала, что произошло, и искала повод, чтобы зайти. Ну и вишенка на торте... Некто, запирающий меня в чулане, оставляющий пиджак, в котором я нахожу жвачку абсолютно того же цвета, которую на землю выплевывает водитель бывшего жениха Лизы, который, к слову, был без пиджака. И этот самый Григорий, который продвигает семейные ценности и любовь на всю жизнь на выборах, по словам Лизы, изменил ей, и она бросила его. «У меня паранойя или это все подозрительно?» — думала она. «Чарлик, ну-ка не убегай далеко!» — крикнула она псу, который уже начал сливаться с дорогой, так как начала смеркаться. «Гуляете?» — услышала она ласковый женский голос рядом с собой. «Ага», — ответила Женя, увидев Наталью Евгеньевну, сидящую на кресле качалки перед своим домом, и улыбнулась. «Это так хорошо, что вы заботитесь о собачке после этой трагедии», похвалила она Женю, смотря на кружащегося вокруг нее Чарли. Женя промолчала с грустной улыбкой, смотря на Чарли. «Как вы, Женечка?» — спросила Наталья Евгеньевна. «Вы, извините меня, вас наверняка уже достали этим вопросом, но все же». «Конечно, бывало и получше», — ответила Женя. «Но жизнь идет вперед». «Есть такая известная цитата», — продолжила Наталья Евгеньевна. «Все проходит, и это пройдет. Хоть это и ужасно, но такова жизнь. Поверьте мне, престарелой женщине, все действительно проходит». «Верю», — кивнула Женя. «Вы заходите ко мне как-нибудь, попьем чай», — предложила она. «Я вас пирогом угощу. Все так любят мой пирог. Моя внучка Танюша аж свои книги и свою учебу бросает, когда запах чувствует. А это, поверьте мне, редкость. Учится и учится девочка. Ничего в жизни больше не интересует. Вот разве что мои пироги и Федор, слава богу, заглядывает. Они проводят время вместе». да — удивилась Женя. — Фёдор, который тут живёт? — Ну да, они уже много лет лучшие друзья с тех пор, как мы сюда переехали. Раньше встречались даже. Какая-то кошка между ними пробежала, но я-то, как бабушка, вижу, что не поставлено ещё в этой истории точка. — Подождите, Фёдор же женится Настасе! — не поняла Женя. Наталья Евгеньевна только махнула рукой. — Не мне старой бабке в это лезть, ну вот не мне, — сказала она. Но если между нами, то ничем, кроме фикции, этот брак не является, и все это знают. Дурят голову Федьке, считают его выгодной партией для этой Стаси. Так она бы хоть из приличия сделала ведь что любит его. Нет же, крутит с другими мужчинами. Бестыжая, постоянно вон у Макса трется. «Они же тоже вроде просто друзья», — повторила Женя слова Максима, которым ей почему-то очень хотелось бы верить. «Ага», — усмехнулась Наталья Евгеньевна поэтому она к нему на ночь глядя шастает. И сегодня, между прочим. А Лизонька, царство и небесное, тетя твоя, между прочим, все это видела и понимала». «Что понимала?» — отрешенно спросила Женя, смотря в сторону дома Макса, как будто пытаясь увидеть там Стасю. «Понимала, что Стаська за человек», — продолжала Наталья Евгеньевна. «Лизочка очень много для нее сделала. Стася у нее в магазине чуть ли не с детства работала, очень мода интересовалась». «Лизочка помогала ей, когда Стася свой бренд захотела. А что потом?» «А что потом?» — повторила ее вопрос Женя, все еще не отрывая взгляд от дома Максима. «Ну, я не сплетница», — сказала она, скрестив руки на груди. Но то, что они в какой-то момент перестали общаться, и Лиза за что-то очень сильно на Стаську злилась, не заметить было сложно. «Абсолютно точно, я уверена, что Стася Лизе свинью подложила» ну с чего вы взяли может просто повздорили немного предположила расстроенная женя как бы не так прищурилась наталья евгеньевна я спросила как то лизочку какая собака пробежала между ними лиза мне так и сказала человек оказался предателем предателем повторила женя именно так ладно наталья евгеньевна решила откланяться женя мы пойдем с чарли «Заходи на чай, деточка», — попрощалась Наталья Евгеньевна. «Обязательно», — кивнула Жене и быстрым шагом направилась к своему дому. Она вошла в дом, сняла с Чарли ошейник, насыпала ему корм и прямо в чем была, не снимая ни тапки зайца, ни куртку, подошла к столу с уликами. «Три подозреваемых, три подозреваемых», — думала она про себя. «Какая же я дура!» Она взяла эскизы, которые нашла в кабинете Лизы после ее убийства, свернула их трубочкой, положила в карман куртки и снова пошла на выход. «Четыре подозреваемых! Какая же я дура!» — повторяла она, закрывая дверь на ключ. Она таким же быстрым и решительным шагом направилась к дому Максима. Если верить Наталье и Евгеньевне, Стася к нему прошастала на ночглядя. Она позвонила в звонок. Через пару минут двери и открыл Максим. «Привет, что-то случилось?» — спросил он. «Можно я войду?» — спросила Женя. Почему-то ей очень хотелось расплакаться, но она сдерживала себя как могла. «Жень, я сейчас не очень могу говорить. Давай я к тебе чуть позже сам зайду», — предложил Максим. «Ну, конечно, тебе не очень удобно говорить», — ответила Женя. «Зато мне сейчас очень удобно». С этими словами она прошла внутрь. Так же, как и к себе, не снимая ни зайцев, ни куртку. «Приветик!» Поздоровалась с ней Стася, сидящая на диване и пьющая вино, когда Женя вошла в гостиную. Женя не ответила ей. Она молча взглянула на Максима, затем на Стасю. В глубине души она надеялась, что Наталья Евгеньевна придумала это или что-то недопоняла. Но, видимо, все именно так, как она и говорила. «Ты пришла показать нам своих потрясающих зайчиков?» усмехнулась Стася, смотря на ее тапки. «Нет», — ответила Женя. Я пришла показать вам кое-что другое. С этими словами она бросила на стол эскизы. «Что это?» — спросила Стася, протягивая руку к листкам. «Да так, ничего», — ответила Женя. «Просто доказательство твоего воровства и, возможно, убийства». «Чего?» — глаза Стаси округлились. «Ты украла эскизы Лизиного бренда», — уверенно сказала Женя. Максим все это время стоял, опираясь на стену и молча наблюдал за этой картиной. «Я?» — Стася засмеялась. «Да ты знаешь, с кем ты говоришь? Ты знаешь, кто мой отец?» «А твой отец знает, что ты воровка и убийца», — спокойным тоном ответила Женя. в Сердце у нее колотилось как бешеное. «Да какая воровка?» — продолжала защиту Стася. «Какая убийца? Ты из психушки, что ли, сбежала, девочка зайчиками?» «Стася», — вмешался Максим. «Хватит, пожалуйста, просто расскажи ей все». «Не встревай, Максим!» — резко ответила она ему. «Нет уж, дорогая, я буду встревать, потому что именно благодаря мне ты сейчас не за решеткой. Но окажешься там, я тебе обещаю, если не расскажешь сейчас Жене все. Я тебе клянусь, я не буду тебе больше помогать, если ты сейчас нормально все и не объяснишь». Пригрозил ей Максим. Стасю, видимо, действительно испугала угрозу Максима. «Что рассказывать-то?» — спросила она его, потупив глаза. «Всё с самого начала», — скомандовал он, начиная с момента, когда ты решила украсть эскизы Лизиного бренда. «Ну что тут скажешь?» Стасия вздохнула и допила до конца виной своего бокала. Поставив его на эскизы, лежащие на столе, она продолжила. «Не понимаю, почему я должна тебе что-то объяснять, но раз Максим так убедительно попросил...» Она бросила на него строгий взгляд. «Ладно». «Кто не совершает ошибок?» — спросила она, смотря на Женю. «Все совершают, и я не исключение». Она снова взяла в руки бокал, который только что поставила на стол. «Налей мне еще, пожалуйста», — протянула она его Максиму. Максим послушно взял бокал и пошел на кухню. «Мне жаль, что все так получилось», — сказала стася когда Максим вышел. «Мне правда жаль». Женя молча смотрела на нее. «Это признание в воровстве или убийстве?» — думала она. «Я работала у Лизы лет с 11. Меня всегда увлекала мода. Лиза мне показывала, как она создает новые модели. Я просто обожала ее магазин. И вот, наконец, папа мне разрешил открыть свой бренд. Ну, точнее, денег на него дал. Я, абсолютно счастливая, окрыленная созданием собственного бренда, решаю позаимствовать у Лизы некоторые модели, немного их модифицировав то есть украла ее эскизы, расшифровала Женя ее завуалированную мысль. В этот момент Максим принес Стасе бокал с вином. «Спасибо», — сказала ему Стасе. «Да, мне не очень приятно называть вещи своими именами, но выгораживать себя не буду. Наверное, мне хотелось просто, ну, побыстрее уже перейти от многомесячного процесса создания лекал к сбору комплиментов от благодарных покупателей. Но я знаю, что это не оправдание». «Откуда ты взяла эскизы?» — спросила Женя. «Я же работала там. Лиза мне доверяла. Я знала пароль от ее компьютера», — объяснила Стася. что конечно же, делает меня еще ужаснее», — Стася слегка усмехнулась. «Я не спорю, что это ужасно. Не нужно на меня так смотреть. Я жалею. В общем, как-то пришла к ней и скинул с ее компьютера себе лекал некоторых изделий». «Ну, чтобы с чего-то начать, чтобы запустить свой магазин с хорошей ноты. А потом бы я уже разработала свои. Да я и немного меняла ее лекала. Немного, наменяла «Говори дальше», — перебила ее оправдание Женя. «Ну а что дальше? Ничего дальше. Лиза узнала, обиделась на меня», — сказала Стася. «Ты пропустила одну важную деталь», — сказала Женя, смотря ей в глаза. «То, что ты проникла в дом к Лизе». «Ты думала, что там никого не было, потому что Лиза уехала, но там была я». «И зачем ты меня тогда спрашиваешь, если все знаешь?» — спросила Стася. «Как ты поняла это?» — спросил Максим. «Очень просто. На следующее утро увидела в глазок, что ты что-то подбираешь у моей двери. А потом, когда на ужине у Константина Михайловича я заговорила про то, что ко мне кто-то пробрался ночью, Оксана предложила посмотреть их камеры». «Ты пошел к ним тем же вечером, якобы, чтобы понять, куда делась твоя куртка, но на самом деле, чтобы убедиться, что на камерах не видно того, кто входил ко мне в дом». «Почему же ты тогда думаешь, что это была именно я, а не Макс?» спросила Стася, улыбаясь. «Ну уж, сложила два плюс два», — ответила Женя. «Один раз услышала случайно ваш разговор, где Максим тебя отчитывал со словами, а что, если об этом кто-то узнает? Второй раз, когда ты пришла к Максиму, а я была тут...» «Тоже довольно недвусмысленно было сказано, что ты сделала что-то, из-за чего теперь у тебя проблемы, и в курсе этого только Максим». Максим пытался перестать улыбаться, но у него плохо получалось. «Посмотрите, какая сыщится усмехнулась Стася. «Ну да, я пришла в ту ночь к Лизе, потому что думала, что там никого нет. Извини, если напугала. Я хотела...» Я хотела найти эскиз джинсов. Джинсы — это очень сложное изделие, на создание хорошего лекала могут уйти месяцы. На этот раз я уже четко пообещала себе перестать воровать ее эскизы и начать создавать свои. Я просто хотела взять эскиз джинсов как пример. Я пообещала себе, что это будет последнее, что я возьму у нее и что я полностью их переделаю. «Ближе к делу», — скомандовала Женя. Ей было неприятно слушать о том, как стася отплатила Лизе за помощь. «Ты вошла в дом и...» «Посмотрите, какая серьезная, по тапкам так и не скажешь!» Снова пошутила Стасина над ее обувью. «Но я вошла. Ключи моего папы есть, Лиза ему доверяла очень. У него была копия ее ключа. Я вошла, увидела чьи-то вещи в гостиной. Потом услышала, что кто-то есть на втором этаже, я и убежала. И осталась я без джинсов». На следующий день вступил разговор Максим. Я шел мимо Лизиного дома и увидел у двери кольцо Стасина. Я сразу понял, в чем дело. Я знал, что Стася ворует эскизы и давно пытался ее вразумить. Но мне совершенно не хотелось, чтобы плюсом к этому Стася еще и досталась за взлом проникновения «Да, с кольцом глупо получилось. Оно мне просто великовато, так что, когда руки холодные, спадает очень легко и просто. А тут я так испугалась, так бежала, что оно и упало. Ну и ночь холодная была», — дополнила его слова Стася. «Камеры я действительно ходил проверять», — продолжил Максим. Ну, дура она, это да. Но я точно знаю, что Лиза не стала бы на эту дуру подавать заявление и так далее. А ты, человек новый, могла и полицию вызвать. Очень заботливо, ухмыльнулась Женя. Так что вот такие дела. Я после той ночи, когда меня чуть не поймали в чужом доме и всех оров и наставлений от Макса, зареклась, что никогда в жизни ни одного ее эскиза не возьму. Я и сама хотела перестать. Просто немного снесло голову от осознания, что у меня теперь свой бренд. Раскаяние — это прекрасно. Съязвила Женя. Она вспомнила, как Лиза отреагировала, когда она рассказала ей, что кто-то приходил в дом ночью. Она как будто сразу догадалась, кто это был, и совсем не удивилась. А теперь давай про ночь убийства Лизы. «А что про ночь убийства Лизы?» — спросила Стася, глядя в Жене в глаза. Насмешливая улыбка с ее лица сразу пропала. «Ну, расскажешь, зачем приходила?» — спросила Женя, которая уже немного вспотела в пуховике, поэтому расстегнула его. Лиза вернулась из отпуска раньше, потому что я позвонил ей и рассказал ей о том, чем занимается Стася. Сказал Максим. «Так вот, что за проблемы на работе, из-за которых она раньше закончила отпуск», подумала Женя, вспомнив, почему Лиза вернулась раньше. Максим продолжил. «Я уже не раз предупреждал Стасю, чтобы она заканчивала это и занималась своим бизнесом по-честному. И когда я узнал, что она пробралась в дом к Лизе, чтобы украсть очередной эскиз, Я понял, что сама она это не остановит. Я позвонил Лизе и рассказал ей все. Лиза сразу же купила себе билеты назад и прилетела. Я рассказал Стасе, что Лиза все знает. Она, конечно, меня чуть не убила, но... «Но той ночью я пошла к Лизе разговаривать», — закончила за него предложение стася «Я, конечно, дрянь и все такое прочее, но...» «Я уже сказала, я правда понимала, что делала плохо. Я пришла, честно рассказала ей про то, что украла». Лиза попросила вернуть ей ключи от офиса и мастерской, а сама при мне записала своей помощнице голосовое с просьбой сменить все пароли. Я ее понимаю. Я не просила прощения, потому что знала, что это бессмысленно. Она бы не простила меня. Я просто сказала, что клянусь, что уберу из коллекции все украденное и впредь такого не повторится. Пришлось так сказать. Так-то я бы предпочла оставить уже имеющиеся модели. Я вбухала в их производство много денег. Я бы лучше стала честной с новой коллекцией, но... «Она так на меня смотрела, что это обещание как-то само вылетело». «Вы поговорили и...» Женя нервничала, так как ее рассказ приближался к моменту убийства Лизы. «И я ушла. Она сказала мне, чтобы я уходила», — ответила Стася. «То, что ты назвала меня убийцей, — это полнейшая чушь. Я не трогала Лизу, зачем мне это? Но да, мне было страшно, что если выяснится, что я воровала у нее, плюс что я проникла ночью к ней в дом...» Плюс что я была там той ночью, то подозрения падут на меня. Но я не делала этого. Я ушла, и все». «Ушла, и все», — повторила ее слова Женя. «Так каждый может сказать». «Потом она позвонила мне, сказала, что поговорила с Лизой, а потом пошла домой», — вступился Максим. «Я думаю, камеры на доме Константина Михайловича покажут, во сколько она зашла домой». «И это точно было до убийства», — добавила Стася с надменным видом. «Да, я воровка, предательница, но не убийца». «Что делала Лиза, когда ты уходила?» спросила Женя, готовая поверить в эту историю. «Да ничего, она только приехала, уставшая была очень, мне так показалось», — ответила Стася, задумавшись. «А, точно!» — сказала вдруг она, допивая второй бокал. Ей кто-то позвонил, и она сказала что-то вроде «А что, страшно? Приходи и поговорим». Это был немного странный разговор, но я подумала, что это у нее шутки с кем-то такие, и все. Ушла. А запись с камер видеонаблюдения действительно можно посмотреть и убедиться, что ты пришла домой до убийства. Или это так, для красного словца было сказано? Спросила Женя. Да, я уже все переписал на случай, если все-таки ты убедишь следователя дать делу ход, и Стасе придется как-то доказывать свое алиби. Сказал Максим и поднес к Жене ноутбук. Он кликнул два раза на какой-то видеофайл, и Женя увидела перед собой запись камер на доме Константина Михайловича, где видно, что Стася заходит в дом. Вверху была дата и время. Это было действительно до убийства Лизы. Затем Максим поставил на перемотку, и Женя увидела, что до конца ночи никто из дома больше не выходил. «Это не значит, что она не могла выйти не через главный вход, а через окно, например, чтобы снова вернуться к Лизе». Справедливости ради, заметила Женя. Но на самом деле она поверила в эту историю. Если Лиза уже все знала, то зачем ей было ее убивать? Писать заявление на глупую маленькую девчонку не в характере Лизы. Да и отец Стася от такой ерунды уж точно бы ее отмазал. Абсолютно незачем ей было ее убивать, а тем более продумывать такой сложный план. Уйти, и потом вылезти через окно, вернуться. Нет, тут что-то другое. «Повезло тебе с защитничком», — сказала Женя, смотря на Макса. «Фёдора жалко как-то только. Он вряд ли знает, что его невеста кроме него ещё с кем-то время проводит», — сказала она, едва сдерживая слёзы, снова застегнула куртку и, выбежав из дома Максима, быстро пошла в сторону своего дома. «Не плакать, не плакать, не плакать», — думала Женя. «Женя!» — услышала она голос Максима, который шёл сзади неё. Она не отвечала ему, а просто шла вперёд, не оборачиваясь. «Женя!» — крикнул Макс еще раз. Женя выжимала из своих тапок зайцев максимально возможную скорость шага. На кроссовке Максима в сочетании с легким бегом, которым он воспользовался, все-таки победили Женю и ее зайцев, и она была настигнута. «Ну ты умчалась, даже не дала мне ничего сказать», — сказал он, догнав ее и пытаясь отдышаться. «Что ты хочешь?» — спросила Женя. «Прости, что я не рассказал тебе все сразу просто», — начал оправдываться он. «Просто, стася я уже поняла». Договорила за него Женя и снова попыталась уйти, но Максим схватил ее за плечи. «Жень, пожалуйста, дай мне договорить», — попросил он. Женя перестала вырываться, но отвернулась от Макса. «Женя, я не знаю, что ты себе надумала. Я защищал Стасю и помогал ей только потому, что она мне как сестра младшая. Я уже говорил тебе это. Я ее девчонкой помню еще». «Да, я подобрал это чёртово кольцо и проверил камеры. Я же совсем не знал тебя, ты могла вызвать полицию. Она еще маленькая совсем дурная. но ну, хотелось как-то сделать так, чтобы до этого не дошло. Я рассказал Лизе, чтобы они выяснили отношения между собой. А потом мне не хотелось, чтобы ее в убийстве обвинили, учитывая, что я знаю абсолютно точно, что она этого не делала. У нас с ней ничего нет и быть не может. Она глупая и маленькая». Я хотел тебе рассказать, но не знал, могу ли доверять тебе до конца, все же это не моя тайна. — У вас ничего нет, и именно поэтому она свои вечера проводит в твоем доме за бокалом вина, а не со своим женихом, — съязвила Женя. — Да, с женихом, как ты уже догадалась, теплые чувства их не связывают, но я тебе клянусь, что между нами также ничего нет и никогда не было. Если она иногда и заходит поболтать, попросить о помощи или пожаловаться на отца, то это только потому, что так же воспринимает меня, как старшего брата». Женя ничего не ответила. «Хотя недавно в моей жизни действительно появилась девушка, которая мне нравится», — сказал он уверенно. Женя продолжала молчать. «И судя по тому, что то, что я могу встречаться со Стасей, я обидела ее, кажется, больше, чем то, что я скрыл от нее важные факты, имеющие отношение к следствию, «Могу сказать, что я и нравлюсь тоже». Сказав это, он осторожно приблизился к лицу Жени и также осторожно поцеловал ее в губы. Женя просто переминалась с одной ноги в зайце на другую и чувствовала, что вот-вот оглохнет от того, как громко и часто она слышала собственное сердце в ушах. Отстранившись от нее, Максим улыбнулся и спросил. «На чай пригласишь?»